По случаю пятницы постный обед, как всегда, подали государыне. Только Лев Нарышкин, Протасова, Анна Никитична и Мамонов обычно ели в эти дни с государыней. «Не хочу портить желудки моим придворным постными щами и маслом», — говорила она. И кроме обеих дам, Нарышкин, Лакеи, Фрейлины и камерюнкеры все были поражены, когда увидали, что место Мамонова за столом занял по приглашению государыни, красивый, но такой невзрачный на вид юный, женообразный ротмистр, начальник дворцового караула. Даже Нарышкин, обычно гайерничающий и забавляющий всех самыми нелепыми и грубыми порою шутками, хотя предвидел кое-что, но был изумлен быстрым ходом дел и плохо занимал компанию». «Ты стал молчалив, как рыба или как граф Мамонов!» Смело, словно бросая вызов, заметила Екатерина. «Кстати, я очень недовольна своими. Знаете ли, с тех пор, как проведали, что он уходит от двора, ни одной души не видно у него наполовине, где раньше, сказывают, проходу от людей не было. Вот она, слабость души человеческой, чтобы хуже не сказать». Если мне думают этим угодить, напрасно. Сигюр один заглянул к бедняжке, и я при всех выразила ему свою признательность и похвалу. — Вы не знакомы с графом, господин Зубов? — Весьма мало, ваше величество. — Должно быть, да и вам к нему заходить не надо. Я так спросила. — Ешьте. — Три блюда, больше не будет ничего. Вот вишни еще. Любите? Я очень люблю. И вы? Отлично. Давайте есть в запуске кто больше. Вишни, очень сытная ягода. Или яблоко хотите, нет? Ну, кофе и столу конец. Не в защите день такой. Завтра милости просим, лучше угощу. Только кто дежурный, не Потапыч? Нет, а то он говорит, что есть люди не могут мне это все равно, лишь бы горячего тарелку и мясо хороший кусок. Пока, до свидания. С Богом, друзья. Я после всех волнений отдохну немного. Усталость чувствую до вечера. Все, господа. Вечером снова, когда Екатерина осталась одна, Зубов прошел через верх без Нарышкиной. Ход был знаком. После одиннадцати, прощаясь с гостем, Екатерина взяла его руку и надела один из приготовленных перстней с ее портретом. «Вы мне говорили, что мало удается видеть меня, говорить со мною. Пусть этот портрет в такие минуты заменяет меня, напоминает вам, что я тоже думаю, желаю видеть вас чаще и дольше. А это кольцо вот. Возьмите». Мой старый Захар теперь ради наших поздних бесед дежурит лишние часы, но ждет, чтобы выпустить вас, запереть двери, принести мне ключи. Вы от себя подарите старику. Он будет рад. Вы успели завоевать его сердце. Нынче еще он очень хорошо говорил о вас. Это редко бывает. Обыкновенно он молчит и исполняет то, чего я хочу, что мне приятно. И вдруг личное благоволение... Вы человек необыкновенный, Платон Александрович. Дай Бог, чтобы все вас любили по достоинству. Это только упрочит мою дружбу к вам. Я на днях собираюсь писать о вас Потемкину. Не удивляйтесь. Мы с ним иногда бываем в ссоре, но тем крепче становится после наш многолетний союз. Мне он всегда был лучшим советчиком и другом, а для России сделал так много, что я уж не знаю, как и благодарить его. За это прощается ему излишнее, как бы это сказать, властолюбие порой. Теперь война, кругом и дома много недругов, теперь особенно нужна мне и царству помощь светлейшего, вся сила его ума и души. Постарайтесь, чтобы он подарил вас своим расположением. Мне кажется, вы сумеете этого достичь, если пожелаете. Будут ему наговаривать. Знаю, ему писали уже дурно о вас. Я напишу наоборот. Мне он поверит. Об остальном подумайте. Доброй ночи, друг мой. Погодите, вы тут что-то забыли. Отогнув подушку на диване, она указала ему вышитый бумажник, в котором лежала большая пачка денег. Ровно десять тысяч как потом сосчитал Зубов. Спрятав молча бумажник в боковой карман, поцеловав красивую, ласково протянутую ему руку, Зубов вышел. В соседней комнате Захар дремал в своем обычном кресле. При шуме открываемой двери он поднялся, взял свечу и приготовился проводить аккуратного ежедневного гостя. Поздно старина устал. «Ну, не посетуй. Вот, прими от меня за беспокойство. Государыня знает, как ты любишь ее, уж потрудись для нашей матушки». «Помилуйте, ваше сиятельство, не надо мне. Я и так готов, что угодно. Благодарствуйте. Труд-то невелик. Не стоило бы такой милости». «Да думается», — Захар подошел ближе, заговорил немного тише, — Недолго и дежурить мне придется, иначе дело пойдет. — Иначе? — Как иначе? — дрогнувшим голосом спросил Зубов, чувствуя, что руки и ноги у него холодеют, и сердце замирает, как будто оно перестало биться совсем. — Что хочешь ты сказать, Захар? — Да дело обычное. Свадьба через недельку, молодые выедут а государыня уже и сама заглянуть изволила в нижний этаж апартаментов графских. Поди завтра-послезавтра чистить, править там начнут, а там Бог даст, и на новоселье придем поздравить вас. Вот про что я думал. Да, вот что, свободно вздохнув, сказал Зубов, а я было... Ну, там увидим. Воля Божья! как государыня пожелает. Вестима воля Божья да ее, государыни, это вы правильно. Но уж воля эта и нам, малым людям, обозначается. Дай, Господи, на многое лето. Еще раз благодарствуйте, что порадовали старика. Пожалуйте, посвечу вам. Осторожнее, приступочка тут. Так, пожалуйте. Екатерина могла быть довольна. Все шло по ее желанию, как она привыкла. Менялось только лицо, но порядок весь оставался прежний. Правда, при всяком удобном случае Екатерина проливала немало слез по склонности к такого рода занятию. Но в те минуты, когда она проявляла довольный, веселый вид, в этом не было притворства, делала она это не для того, чтобы позлить или уколоть уходящих, и успокоить с ней пребывающих.